Так вот, вам не надо появляться в комиссии, тогда вас не станут объявлять в розыск. И вы сможете жить в Норвегии, там же хороший дом и яхта. Сказав «А», вам не останется ничего другого, как произнести «Б». Мне совестно говорить вам это, я тоже дрался против наций, так, впрочем, как умею, — Пепе усмехнулся, — «но я обязан вам сказать это». Я вас должен понять так, что спектакль в комиссии должен быть сыгран в мое отсутствие. Вы меня поняли верно, мистер Роуман. Если вы твердо пообещаете отойти, его можно вообще отменить. Я хочу, чтобы вы связались с кем следует и сказали, что я отхожу, а я после этого позвоню в Голливуд, и я должен услышать голоса детей». Мне нужно пара часов, чтобы вернуть малышей миссис и мистеру Спарку. Где бы вы хотели увидаться через два часа? В аэропорту. Это вас устроит? Хорошо. Возле бара, окей? Через два часа 30 минут Роман позвонил в Голливуд. Он не очень-то понимал слова Грегори. Тот смеялся и плакал. Странно, у него визгливый голос. Мне всегда казалось, что он говорит басом. Мальчишки, захлебываясь, кричали в трубку, как было интересно у тети Марты. Потом подошла Крис. Голос у нее был такой же, как тогда ночью в Мадриде. Мертвый голос старой измученной женщины. «Окей», — сказал Роман, повесив трубку. «Я удовлетворен, Пепе, я отхожу. Только передайте вашим боссам...» что они теперь больше заинтересованы во мне, чем я в них, поэтому я бы хотел получить телефон, по которому в случае острой нужды смогу найти вас». «Нет», — ответил Пепе. «Это невозможно, мистер Роумен. Я буду позванивать вам регулярно, и как только мои боссы поймут, что вы им нужны, я приеду. Обещаю вам». Пепе сдержанно кивнул Роумену. «Хорошо, что ты не протягиваешь мне руку», — подумал Пол. «Я вижу, как ты хочешь это сделать, парень. И я не могу понять, намерен ты это сделать искренне или продолжаешь свою игру. У тебя странные глаза». Крис была права, когда говорила мне про твои глаза. «Они у тебя непростые, и я вижу в них боль. Мальчишки дома. Теперь можно подумать и про такие детали, как глаза гангстера». Почему бы нет? Роман проводил взглядом Пепе. Тот шел как бы сквозь толпу, остроплечий, тонкий, словно хлыст, очень высокий, с откинутой назад головой. Он дождался, пока Пепе не толкнул двери, и лишь после этого отправился в туалет. Там, пустив холодную воду, он сунул голову под струю и долго стоял так до тех пор, пока не почувствовал рядом с собою человека. Тот тщательно мыл руки, словно хирург перед операцией. Не глядя на Роумана, высокий, коротко стриженный, бесстрастный парень, почти не разжимая рта, сказал. Он ездил на 73-ю улицу, дом 9, апартамент 3. Арендует люди босса мафии Лаки Лучиано. Туда же прибыли на Ирландский и Ланца. Примечание — главы семей мафии Соединенных Штатов Америки. Они провели вместе 40 минут, потом Пепе Гуарази поехал сюда. Три его человека стояли возле дверей аэропорта, наблюдая за вашим разговором. Вытирая голову полотенцем, Роуман сказал. Спасибо тебе, Джек Эр. Ты хорошо поработал. Когда потребуется, я найду тебя. А пока делай то, о чем мы договорились. Генералу Геллену строго секретно в одном экземпляре номер 54 дробь 285